«Вы все можете пожить у нас», — сказала она мистеру Летчеру. «Синовал у нас чистый, мексиканцы только что уехали. У вас будет и теплая постель, и довольно еды». Я посмотрел на нее, папе тоже. Отец оглянулся, но тут же уставился себе на ноги. Орда вечно голодных Летчеров в нашем амбаре. Больной ребенок, который орет всю ночь. Наши запасы пищи, отданы на сторону. Я пришел в ужас при этой мысли и страшно разозлился на бабку за то, что она им такое предложила, даже не обсудив это со всеми нами. Потом я взглянул на мистера Летчера. У него губы дрожали, а глаза были мокрые. Свою старую соломенную шляпу он обеими руками прижимал к животу, а самому ему было так стыдно, что он не отрывал глаз от земли. В жизни не видал такого несчастного грязного и совершенно упавшего духом человека. Я посмотрел на маму. У нее тоже глаза были влажные. Я перевел взгляд на отца. Я никогда не видел, чтобы он плакал. Да и сейчас он тоже не собирался. Но его явно тронули страдания мистера Летчера. И мое сердце, закаменевшее было, тоже вдруг оттаяло. «Ну, давайте двигайтесь», — скомандовала бабка. «А мы пока амбар подготовим» все мы начали действовать. Мужчины грузились в пикап, женщины пошли в амбар. Проходя мимо, бабка оттащила папе за рука в сторонку и прошептала ему «Первыми привезите либи и ребенка». Это был прямой приказ, и папе только кивнул в ответ. Я запрыгнул в кузов пикапа вместе с мистером Летчером, который уселся, подогнув свои тощие ноги и не сказав мне ни слова. У моста мы остановились, отец вылез и пошел по берегу. Его задачей было найти лодку мистера Джеттера в Коколберслав и привести ее вниз по течению обратно к мосту, где мы будем его дожидаться. Мы переехали на другую сторону, свернули на дорогу, ведущую к дому Летчеров, и проехали менее ста футов, пока не уперлись в сплошную воду. Ничего другого впереди не было». «Я скажу им, что вы сейчас подъедете», — сказал мистер Летчер, выпрыгнув из кузова и пошел по грязи, а потом через мутную воду. Очень скоро вода была ему уже по колено. «Берегитесь, змеи!» — крикнул он нам, обернувшись через плечо. «Они сейчас отовсюду лезут». Он брел через настоящее озеро. По обе стороны от него лежали затопленные поля. Мы смотрели ему вслед, пока он не исчез вдали — потом вернулись к реке и стали дожидаться возвращения отца. Мы сидели на стволе поваленного дерева возле моста, а внизу перед нами неслась бурная река. Поскольку говорить все равно было не о чем, я решил рассказать папе про Хэнка. Но прежде я заставил его поклясться хранить секрет. Начал я с того, с чего все это и началось, с голосов, раздававшихся в ту ночь у нас на переднем дворе. С спорили, Хэнк собирался уезжать. Я крался за ним, держась в тени, и еще до того, как понял, что происходит, уже следовал не только за Хенком, но и за ковбоем. Они дрались прямо вот тут, — сказал я, показывая на середину моста. Паппи тут же напрочь забыл про наводнение и фермерские проблемы, и даже про операцию по спасению Летчеров. Он уставился на меня, пораженный, но явно верил каждому моему слову. Я очень живо описал ему драку, Со всеми подробностями, потом ткнул пальцем в реку. Хэнк свалился вон тут, прямо посредине реки, и больше не всплыл.